Глава 25 В церкви, когда отпевали Ричарда, мы с Джейми сидели во втором ряду. Церковные скамьи были рассчитаны на пятерых каждая, а поскольку с Марком была ещё и Грейс, в первом ряду для нас с Джейми не хватило места. По идее, это не должно было иметь особого значения, но на самом деле имело. Ещё как. Мне хотелось держать за руку Рози, ощущать плечом плечо Сильвии, А не просто смотреть на их низкоопущенные головы. Поначалу мы планировали встретиться в доме Сильвии за час до похорон и оттуда вместе отправиться в церковь, но помешал мне кстати опрокинувшийся грузовик на А10. Хорошо что мы с Джейми вообще успели приехать вовремя. Бет! приветствовала меня Сильвия, когда мы с Джейми промчались через кладбище и оказались перед церковными дверями. То, как она обняла меня и прижала к себе, едва не лишило меня самообладания. Лишь огромным усилием воли мне удалось не разрыдаться. Привет, тихо поздоровалась Рози, когда мы обнялись, поцеловались и немного поплакали. Следующим был Марк. Он молча и тепло обнял меня, потом похлопал по спине. Смотреть мне в лицо он избегал. Потом настал черёд Грейс. Как всегда корректной, сдержанной, тщательно и профессионально накрашенной. Прими мои соболезнования, Бет. Для всех нас это огромная потеря. Пока Джейми здоровался с остальными, он не приминул сказать несколько фраз о пробке, в которую мы попали, я снова обняла Рози и стала смотреть на Марка. Он казался бледным и осунувшимся. Свои чувства Марк старался сдерживать, но по его застывшему лицу было хорошо видно, чего ему это стоило. Волосы его как-то нелепо торчали, словно он их вымыл и забыл уложить. Несколько раз Гресс тщательно пыталась их пригладить, и Марк только покорно закрывал глаза, перенося её заботой с терпением маленького мальчика, которому мать, поплевав на носовой платок, пытается стереть с лица грязь. Остальные гости, друзья Ричарда, его коллеги, соседи и бывшие клиенты уже находились в церкви. Мы, родственники и члены семьи, ждали снаружи у дверей, чтобы следовать за гробом, когда его станут вносить внутрь. Когда носильщики сняли гроб с телом Ричарда Скотафалка и понесли через погост, я вдруг услышала, как Марк вполголоса выругался и вскинул голову, чтобы взглянуть, что его так рассердило. Господи, неужели так трудно было найти людей одинакового роста? Раздражение Марка было мне понятно. Зрелище и в самом деле было нелепое. Один из насильщиков был по крайней мере на 12 дюймов ниже остальных. отчего гроб с телом Ричарда накренился под странным и, откровенно говоря, небезопасным углом. Слева от меня Рози вскинула руку к губам, и я услышала, как она резко, испуганно вздохнула. Но худшее было впереди. Церковь была древняя, с низким входом, и носильщики, внося гроб, зацепили им за выступающий замковый камень дверной арки, едва не свалив лежащий на крышке венок из нежно-кремовых лилий. Все шестеро, кроме самого маленького, тотчас пригнулись, но от резкого движения гроб накренился ещё больше. Маркс ещё одним сдавленным проклятием шагнул вперёд, поднимая руку, чтобы поддержать угол гроба. К счастью, насильщики уже выровнялись и вступили в церковный притвор. Катастрофа была предотвращена, и мы, переведя дух, двинулись следом. Сильвия с Рози впереди, за ними Маркс с Грейс, я и Джейми последние. Мрачно загудел орган, И я крепче сжала локоть Джейми, стараясь смотреть прямо перед собой и избегая встречаться с кем-либо взглядом. Горло у меня перехватило, сердце едва стучало, дыхание сделалось неглубоким и частым. «Ты в порядке?» — чуть слышно спросил Джейми, когда мы опустились на скамью. В ответ я только коротко кивнула, хотя на самом деле мне было так плохо, как не было ещё никогда в жизни. Больше того, в эти минуты я была уверена, что больше никогда не буду в порядке, точно так же как и Сильвия, Марк и Рози. Орган затих, священник вышел вперёд и начал говорить речь. Дорогие братья и сёстры, сегодня мы все пришли сюда, чтобы попрощаться с Ричардом Энтони Гроувзом и придать его в руки нашего всемилостивого Господа. Сейчас мы все споём гимн номер 16. «День, что дал Господь». Орган снова заиграл знакомую мелодию печального гимна, который я помнила ещё со школы. Как же я скучала, когда, стоя в душном и тесном школьном зале, пела его вместе с остальными. Тогда гимн казался мне старомодным и скучным. Но сейчас каждое слово вонзалось мне в сердце, словно острый осколок стекла. Истлел тот день, что дал Господь. Он повелел... И тьма настала. Джейми рядом со мной выводил строку за строкой мягким мелодичным голосом. И у меня мелькнула мысль, что я никогда не слышала, как он поёт. Почему так получилось? Мы прожили вместе почти год, но он ещё ни разу не пел при мне. И какого чёрта я думаю об этом сейчас? Сама я петь не могла. В горле у меня словно застряли острые ржавые бритвы. С передней скамьиды меня доносился высокий голос Грейс. Сильвия пыталась подпевать, но голос её то и дело срывался. Она замолкала, переводила дыхание и предпринимала ещё одну попытку, но через несколько тактов всё повторялось сначала. «Наконец, гимн допели», — священник сказал ещё несколько слов, но я их не слышала. Я вспоминала, как однажды вечером, вскоре после того, как я переехала в семью Ричарда насовсем, мы с ним сидели рядышком на диване и смотрели телевизор. Передавали какой-то танцевальный конкурс, На экране четыре пары участников пытались исполнять фламенко. Женщины нелепо взмахивали подолами широких юбок и старательно топали каблуками, тогда как их партнёры в аккуратных чёрных шляпах заученными движениями поднимали на головой прямые руки. Выглядело это на редкость глупо, но публика в студии то и дело разражалась аплодисментами. Не знаю, почему из всех воспоминаний сейчас мне пришло на ум именно это, но оно было на удивление ярким. Я ощущала тёплую руку Ричарда у себя на плече, Чувствовала, как он весь трясётся от смеха, слышала, как он хохочет, запрокинув назад голову. Но уже через несколько мгновений я вдруг перестала думать о Ричарде. Я вспомнила родного отца, который очень любил и умел танцевать. Вспомнила, как они вдвоём с мамой исполняли танго. Спины прямые, лица строгие и серьёзные, движения чёткие и ритмичные. Насколько я знала, мои родители не раз участвовали в соревнованиях по бальным танцам. Они относились к этому очень серьёзно и, уезжая на конкурс куда-то в другой город, оставляли меня на попечении тёти Тильды. Если же соревнования проходили в Лондоне, мы с тётей одевались в наши лучшие платья и шли смотреть. Папа выглядел невероятно красивым в чёрном фраке и белоснежной рубашке с номером на спине. Его медно-красные волосы так и сверкали в свете прожекторов. Мама в атласных платьях с блёстками — тогда я думала, что с бриллиантами — была ему подстать Смотреть на них из зрительного зала мне всегда очень нравилось. Хотя, когда я была совсем маленькой, я каждый раз плакала, когда они проигрывали и выбывали из конкурса. Но к тому времени, когда они погибли в дорожной аварии, на обратном пути из озёрного края, куда они ездили, чтобы отпраздновать десятую годовщину свадьбы, я давно перестала плакать. Можно было подумать, что кто-то где-то решил, что слёзы понадобятся мне в будущем, в те бесконечно долгие годы, которые мне суждено было прожить без матери и отца. И вот теперь я снова плакала. Плакала горько, на навзрыд. Джейми крепко обнял меня и прижал к себе. Розе, обернувшись, смотрела на меня с передней скамьи, и я видела, что её глаза покраснели и опухли. Священник, наконец, замолчал, и Марк, поднявшись со скамьи, вышел вперёд, чтобы в свой черёд сказать несколько слов об отце, а я высморкалась и попыталась взять себя в руки, чтобы ему не мешать. Марк некоторое время молчал, явно собираясь с силами. потом заглянул в свой листок, откашлялся и заговорил. «У моего отца были золотые руки. Это всем известно. Он умел делать мебель, умел ремонтировать часы, чинить автомобили и собирать космические корабли из Лего. Он очень хотел передать мне хотя бы часть своих умений. И хотя это была единственная область, где папа потерпел неудачу, Он не терял надежды. С бесконечным терпением папа смотрел, как я тщетно пытаюсь выполнить работу, которую он сам сделал бы играючи. Но ни разу, ни разу он ни словом, ни взглядом не выдал своего разочарования. Теперь я знаю. Папа умел творить чудеса одним своим прикосновением. Он умел заставить работать даже самый старый сломанный бойлер. Он безошибочно определял любую неисправность. Для этого ему достаточно было просто прислушаться, а потом устранял её одним-двумя движениями ключа. Несколько раз он брал меня с собой, но я так и не научился чинить бойлеры. Зато я узнал, как важно уметь найти время, чтобы выпить чашечку чая и поговорить о жизни со старым клиентом. Да, папа был не просто квалифицированным ремонтником. Если бы он просто хорошо чинил бойлеры, батареи и паровые котлы. Мы давно бы купили новую дорогую машину и каждый год отдыхали за границей. Но тогда бы у нас не было такого отца. С его уходом в мире стало меньше доброты и тепла. И вы все это знаете. Его не стало. И жизнь сразу поблекла и потеряла яркие краски. И не только для близких Ричарда, но и для всех, кто был его другом. Или хотя бы просто встретился с ним несколько раз. Марк запнулся, сложил свой листок и сунул в карман. Подняв голову, он посмотрел на нас, и я увидела, что по щекам его текут слёзы. «Мне будет не хватать его сильнее, чем я в состоянии выразить». Закончил Марк печально и вернулся на скамью. Эти его слова заставили меня заплакать ещё сильнее, словно горе Марка удвоило моё горе. К тому моменту, когда служба закончилась, я чувствовала себя пустой, словно ореховая скорлупа. Мне казалось, я больше никогда и ни с кем не смогу разговаривать об обычных вещах. Но когда мы уже следовали за гробом к выходу из церкви, я бросила взгляд на Сильвию и увидела в её заплаканных, запавших глазах невероятную решимость. Она словно говорила себе «Я пройду через это, во что бы то ни стало пройду». И мне захотелось найти в себе хоть немного сил, чтобы Сильвии, которой без того было невероятно тяжело, не пришлось утешать ещё и меня». Наконец мы вышли в холодный и прозрачный январский день. Я сделала глубокий вдох, потом ещё и ещё. Морозный воздух наполнил мою грудь, мне стало чуть полегче, так что когда Джейми снова спросил меня, как я себя чувствую, то я почти не покривила душой, когда ответила «всё нормально». «Ричард больше нет», — думала я. «Он не может поддержать Сильвию, а значит, это должны сделать мы». Возле могилы я оставила Джейми и, шагнув вперёд, встала между Марком и Розе. Сильвия стояла на другой стороне вместе со священником. Он молился, и она закрыла глаза. «Господь Всемогущий, однажды ты призвал нашего брата Ричарда в жизнь земную, а теперь забираешь его в жизнь вечную». Марк рядом со мной затряс головой, словно не хотел соглашаться с тем, что говорил священник. «Сегодня мы предаем его тело земле, земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху». По лицу Марка снова побежали слезы, и я взяла его за руку. «Уповаем на воскресение и жизнь будущего века и предаем душу раба Господа Ричарда всемилостивой воле его. Аминь! Аминь! Аминь!» Марк вдруг зарыдал. Громко, безутешно, содрогаясь всем телом. Как видно, силы оставили его, и он больше не мог сдерживаться. Сильвия, которая и сама плакала, протянула к нему руки с противоположного края могилы. Рози взяла брата за плечо, пытаясь утешить. Я не видела, но почувствовала, как Грейс, которая стояла чуть позади рядом с Джейми, шагнула вперёд к мужу, но на сей раз я её опередила. Широко раскинув руки, я заключила Марка в объятия, и он, всхлипывая, прижался к моему плечу, словно маленький мальчик, который ищет утешение у взрослого. В другой раз я бы порадовалась этому, но сейчас я сама нуждалась в утешении и, в свою очередь, как можно крепче прижалась к нему, так что мои слёзы капали ему на грудь, оставляя на белой рубашке расплывающиеся серые пятна. «Ах, Бет!» — выдохнул он. «Я знаю, Марк, знаю!» — проговорила я успокаивающим тоном. «Эти насильщики — проговорил Марк мне на ухо срывающимся шёпотом. — Косорукие идиоты. Я думал... Думал, они вот-вот его уронят. — Если бы это случилось, твой отец первым бы начал смеяться, — сказала я, потому что это было правдой. Ричард, вне всякого сомнения, счёл бы подобную ситуацию, невероятно забавной. Марк слегка отстранился и шмыгнул носом. — Да, пожалуй, — согласился он, но не улыбнулся. Я разжала объятия... Марк тоже отпустил меня и тот же вытер глаза рукавом. Сзади к нему подошла Грейса и положила ладони ему на плечи. Джейми, в свою очередь, положил руку мне на плечо. Потом гроб опустили в могилу. Настало время взять горсть земли, чтобы бросить на крышку. Дожидаясь своей очереди совершить этот ритуал, я чувствовала себя как человек, который наблюдает за чем-то, что происходит на сцене из-за кулис. На какое-то время я словно перестала быть частью происходящего, и только смотрела, что и как делают другие. Мой разум, однако, работал достаточно чётко. Потрясение, которое я испытала, когда, повинуясь внутреннему импульсу, обняла Марка, было подобно порыву ветра, который полностью разогнал туман, в котором я жила весь прошедший год. И теперь я видела всё совершенно ясно. Всё, что я сделала за прошедший год, мой уход с работы, расставание со старыми друзьями, переезд из моего любимого Лондона в провинцию, всё было тщательно скомпилировано иллюзией. замещающей деятельностью. Я не любила Джейми. Я даже никогда не была в него влюблена. На самом деле я по-прежнему любила Марка. Любила больше всего на свете. Моя пригоршня земли с тупым стуком обрушилась на полированную крышку гроба. Когда я передала ведёрко с землёй Рози, Джейми выступил вперёд и взял меня под руку, показывая, что он всегда рядом, всегда готов помочь, поддержать. Но я больше не была готова ответить ему тем же. И никогда не была готова. «Единственное, о чём я жалела, — это о том, что мне придётся сказать ему об этом как можно скорее и тем самым сделать ему очень больно». Всё это промелькнуло у меня в голове в течение нескольких секунд. Когда, очнувшись от воспоминаний, я вернулась в Долстон, Клэр всё ещё ждала, пока я отвечу на её вопрос. Мешкать с ответом мне не хотелось. Я подумала, что если пауза затянется, Клэр непременно решит, что я пытаюсь что-то скрыть. А мне действительно не хотелось говорить всего». Мысленно я ещё раз пробежалась по списку причин, по которым я рассталась с Джейми, пытаясь выбрать что-нибудь достойное. Да, моя любовь к Марку, которую я столь неожиданно осознала вновь, стояла во главе этого списка. Однако в нём имелось ещё достаточно пунктов, которые омрачали мои отношения с Джейми. Впрочем, если бы не озарение, произошедшее со мной на кладбище, мы с ним кое-как продержались бы ещё какое-то время. Нус подумаем, что у нас есть». Может, рассказать Клэр, как я устала от постоянных попыток обрести своё место в семье Джейми? Или о том, какой никчёмный и чужой я ощущала себя, живя выли? О том, что с Джейми я не могла чувствовать себя настоящей? Смерть Ричарда, начала я медленно, помогла мне осознать, как сильно мне не хватает моих близких и моих лондонских друзей. Я не сельская жительница и никогда ею не была. Я честно пыталась приспособиться к жизни в провинции, но... А тут как раз люди, которым я сдавала квартиру, съехали. Да и моё прежнее место в Долстонской ветклинике снова освободилось. В общем, всё так удачно совпало, что я подумала, пора возвращаться в Лондон. Да, мне было жаль расставаться с Джейми. Но к тому времени я окончательно поняла, что и отношения с ним, и жизнь в Иле — всё это не для меня. Клэр ненадолго подняла голову от блокнота, в котором она что-то стремительно писала, и я почувствовала, как учащённо забилось моё сердце. Я была почти уверена, что сейчас она скажет, «А вдруг после того, как вам разрешат усыновить ребёнка, вы точно так же поймёте, что это не для вас? Что будет тогда?» Но Клэр ничего такого не сказала. Вместо этого она произнесла слова, которые ужаснули меня ещё больше. «Мне нужно будет побеседовать с мистером Фолкнером, если вы не против», — сказала она. «Мы всегда стараемся переговорить с бывшими партнёрами, потому что дело касается благополучия детей». «Твою ж мать!» «Надеюсь, вы понимаете?» Я приложила все усилия, чтобы скрыть испуг, грозивший перерасти в неконтролируемую панику. Клэр собирается поговорить с Джейми, а это значит, что она почти наверняка выяснит, что я не была с ней до конца откровенна. «Разумеется, я понимаю», — сказала я. «Конечно. А когда вы хотите с ним побеседовать?» «Как можно скорее. Разумеется, я понимаю, что сейчас, когда Рождество совсем близко, с этим могут возникнуть проблемы, но, быть может, вы сами узнаете у мистера Фолкнера, когда мне лучше ему позвонить, а потом известите меня». Я зачем-то потёрла пальцами угол стола. «А вдруг... Вдруг он не захочет с вами разговаривать?» «А такое возможно?» Я мысленно вернулась к нашему последнему разговору с Джейми. Вспомнила... на какие унижения он пошёл в надежде заставить меня передумать. «Я поговорю с девочками. Попытаюсь убедить их быть с тобой повежливее. Мы будем заниматься тем, что хочешь ты, а не тем, чего хотят они. Если тебе не нравится на туризм, чёрт с ним, обойдёмся без него. Всё, что угодно, бэт прошу тебя, только не уходи. Я знаю, что мало старался. Обещаю, впредь я сделаю всё, чтобы тебе было хорошо со мной. Я люблю тебя, бэт Мы прожили вместе уже много времени, и у нас были свои счастливые моменты, правда? Или ты так не считаешь? Счастливые моменты у нас были. Этого я отрицать не могла. Вот только их было мало. Слишком мало, чтобы я могла примириться с жизнью вдали от места людей, которых любила. Вдали от Марка. Я знаю, что ты сильно скучаешь по Лондону. Обещаю, что в будущем мы будем ездить туда как можно чаще. И я сделаю всё, чтобы помочь тебе найти Вилли работу по специальности. «Я запрещу Оливии барабанить по несколько часов в день». На лице его застыло отчаяние. Он был готов на всё, лишь бы я осталась. Ну или почти на всё. И всё равно в глубине души я знала, Джейми меня не любит. То есть он думает, что любит, а на самом деле... На самом деле мы с Джейми просто использовали друг друга. И вина за это лежала на нас обоих. Я ринулась в отношения с ним только за тем, чтобы избыть своё чувство к Марку. Джейми со своей стороны поступил точно так же, пытаясь с моей помощью пережить свой развод с Гарриет. Но ни он, ни я не достигли желаемого. В конце концов, Джейми, вероятно, тоже всё поймёт. Но сейчас я никак не могла убедить его в полном отсутствии у наших отношений перспектив. Оставался только один способ — сказать ему правду. И я сказала. Ну, может быть, не всю правду, но большую её часть. «Дело не только в этом, Джейми», — начала я. Да, я действительно скучаю по Лондону и по моей работе. Да, мне действительно бывает порой нелегко с девочками. Кроме того, здесь у меня почти нет того, что называют личным пространством, но есть ещё одна вещь, или, точнее, человек. Джейми застыл. «Ты с кем-то встречаешься?» Я покачала головой. «Нет, не встречаюсь, но я его люблю». «Кого?» Это короткое слово прозвучало как выстрел. В ответ я предпочла солгать. Была вынуждена солгать. Ты его не знаешь. Что же касается... Нет, я с ним не спала. Пока. Его голос был исполнен смертельной злобы. За одно мгновение Джейми превратился из человека, который чуть не на коленях умолял меня изменить решение, в человека, который люто меня ненавидит. «Ну, в таком случае...» — проговорил он холодно. «В таком случае тебе лучше исчезнуть». и никогда не возвращаться. «А как насчёт девочек?» спросила я. «Что насчёт девочек?» «Я хотела только спросить...» «Я хотела спросить, можно мне будет иногда с ними видеться?» Но ответ был очевиден. «Можно мне с ними хотя бы попрощаться?» «Нет, никогда!» «Забудь об этом, Бетт!» «Просто забудь, и всё!» «Мне неоткуда знать, захочет ли Джейми с вами разговаривать или нет», сказала я Клэр. «Это его дело». Она кивнула. Посмотрела на часы и захлопнула блокнот. Что ж, в любом случае сообщите мне о решении мистера Фолкнера как можно скорее.